295. Гуру. Управление стихиями и энергией их обусловлено огненной волей. Как лучше сказать, что воля — это основа основ? Что все в человеке, что самая сущность его, проявляющаяся в огнях? Бог есть огонь, так говорится в священных писаниях. Человек — это Бог, так сам Спаситель сказал. Значит, огонь — это Бог в человеке, но это светлый огонь, светлый огни, ибо черный огонь не от света, но от тьмы. Светлый огонь темным правит, ибо шкала черных низших огней ограничена пределами своего выявления, в то время как светлый огни беспределен, поднимаясь и уходя в сферы бесконечного света. Огни страха. нейтрализуются и тушится с огнем бесстрашие, беспокойство — спокойствием, раздражение — синим огнем. На каждый темный огонь есть светлый, подчиняющий себе темный. Битва огней есть процесс овладения собою, происходящий в душе. Огонь равновесия, огонь спокойствия, огонь бесстрашия — так на сегодня запомним.